Глава 18. Тысяча шагов. Черекен лежал на земле. Своего тела он не чувствовал, оно больше не подчинялось ему. Как быстро всё произошло. Человек, который сейчас стоит над ним, подкрался сзади, метнул какое-то маленькое отравленное оружие, как показалось караванщику. Это оружие ударило, но сильной боли не принесло. Он ещё успел повернуться к своему противнику и увидеть черноту. А потом точно разом ему переломили хребет. Тело повалило с мешком на землю, меч выпал из руки, крик не сорвался с губ, их глотки вообще всего, словно больше не было. Остались только разум, глаза и слух. Так происходило с ним в детстве, в страшном сне, когда не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, не можешь убежать от опасности или сразиться с врагом. И тогда единственным спасением было проснуться. Но теперьшний сон, вызванный неизвестным ядом, был куда крепче детского. Пришли ещё несколько, кажется, четверо, прятались где-то неподалёку. Один присел на корточки над цырякеном, чтобы повернуть его голову и увидеть лицо. Караванщик встретился взглядом с тёмными, блестящими глазами, глядящими из прорези маски. Я знал, что они лазутчики. — услышал Серикен над собой знакомый голос. Говоривший стоял рядом с человеком, повергшим его на землю. Хотя не предполагал, что у них хватит духу прийти сюда ночью. Надо же! Впрочем, у степняков, кажется, есть обычай вгонять чужой скот по ночам. А, сынок? Вряд ли он ждал ответа, просто хотел, чтобы пленник узнал его. И Серикен с изумлением узнал. Старик-лодочник. Я не стану тебя допрашивать, выведывать, кто нанял тебя. Своих врагов мы знаем, продолжал главарь. А ты очень помог нам. Я приказал этой ночью убить одного из вас, а меч вложить в руку другого. Это не слишком похоже на правду. Ведь ты бы не стал спать под ли трупом друга. Теперь всё будет как надо. Ночью между вами случилась ссора? В гневе ты убил приятеля и сбежал. Я бы хотел отправить ваши головы тем, кто вас сюда прислал, но делать этого не стану. Пусть думают, что башлось без нас. На рассвете сюда придут люди из деревни. Я позабочусь. Они найдут убийцу и судят по справедливости. Если веришь в каких-нибудь богов, помолись им. Жизнь для тебя закончится не позже полудня. Они ушли. Шагов в Сирикен почти не слышал. Ночные люди двигались бесшумно, будто плыли по воздуху. Он попытался пошевелиться, но убедился, что тело по-прежнему безвольно. И вдруг слёзы, которых не было много лет, которых не было во все дни его рабства, потекли по его щекам. Караванчик изро перестал быть бессмертным. перекин прямо раз за разом пробовал расшевелить непослушные мышцы. От этого напряжение в голове всё лопалось. Пусть лучше уж мозги разнесут голову, чем её отрубят справедливые мстители. Хотя, может, в этой деревушке с её странными нравами и верою казнят каким-нибудь иным, более мучительным способом. Голова у караванчика оказалась крепкой, только гудела сильно. Зато тоновище как будто откликнулось на её призыв. Оно всё ещё было тяжёлым и ватным, но Сирекена удалось двинуться с места. Правда, когда он хотел пошевелить рукой или ногой, его конечности едва повиновались. Словно управлял он не своим телом, и на это управление приходилось тратить много сил, выяснив, что не может даже приподняться кроватьчик пополз странным образом, перекатывая себя по земле. с остервенением, подтягиваясь на непослушных руках, волоча неподвижные ноги, он полз к стене колодца, над которым застал его неожиданный удар. Чтобы преодолеть два шага, отделявшие его от цели, крованчику пришлось приложить много усилий. Он не знал, что случится с ним, если он попадёт в эту яму, но точно знал, что нет дороги назад, с горы, а впереди пропасть. И сирекэн предпочёл неизвестность. Сначала опустил в колодец ноги, потом стал осторожно, медленно-медленно сползать всем телом. Его руки скользнули по земле, и кроватьчик провалился в колодец. Он пролетел и упал на колени. Почувствовал, что разбил их об утрамбованную землю. Почувствовал. Сеリカн с трудом шевелил руками, ощупывал стены ямы. Он ничего не видел в темноте и приходилось уподобиться земляному червю. Вытянув руку перед собой, он ощутил пустоту. Вытянув её вверх, кончиками пальцев коснулся земли. Значит, лаз продолжается. Он двигался медленно, часто останавливаясь, чтобы набраться сил и ощупать стены подземного хода. Лучше ползти получалось на спине, локтями упираясь в дно или закинув руки вперёд за голову. Пальцы, которые он словно крючья запускал в землю, чтобы потом подтянуться, давно кровоточили. Что сделают его преследователи, обнаружив пропажу жертвы? Обыщут каждый камень и куст и скоро догадаются, где он. Что они сделают потом? Полязут следом, набросают веток и запалят, чтобы беглец угорел от дыма, или зная, куда ведёт этот лаз, поспешат к другому выходу. Если с ними будет лодочник, оборотень, они найдут его. Серекан указал, что ползёт он медленно и бесконечно долго. Он потерял счёт времени и плохо представлял себе, в какую сторону уводит его подземный ход. Однако через какое-то время он ощутил на лице движение воздуха и заторопился. Лаз стал уже. Ещё немного, опасался караванщик, ещё одно неосторожное движение, и он застрянет здесь безнадёжно. Он ногтями, пальцами выцарапывал землю из стенок лаза. чтобы хоть чуть-чуть расшевелить его. Внезапно руки погрузились во что-то рыхлое, то были трухины и корни с мелкими клубеньками земли, густые, как свалявшаяся шерсть. Сирекен вытянул весь комок на себя, земля посыпалась ему в лицо. Он зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел перед собой свет. Существо, которое выбралось из норы, было похоже на хилилея. дикого человека вепря, который иногда приходит с гор и которым в степи пугают женщин и детей. Существо было грязным и страшным, оно по-звериному двигалось на четвереньках и настороженно вертело головой. Неведомая тварь спустилась по склону к ручью, ринулась к воде и, едва омыв в ней темные свои лапы, принялась жадно пить из пригоршни. Ладони существа от прикосновения с водой побледнели, под слоем грязи показалась обычная человеческая кожа. Однако Хилеля не стал полностью превращаться в человека и мыть лицо. Вместо этого он, пробежав по ручью, дюжину-другую шагов метнулся на соседний берег и скрылся в густом кустарнике. Церекин не знал, куда идёт. Он просто брёл наугад, не сворачивая Ему было неведомо, гонятся ли за ним его преследователи. К концу дня он добрался до леса. Там караванщик долго искал и, наконец, нашел высокое раскидистое дерево, влез и устроился на его ветвях, словно в седле. Спину поддерживала толстая ветка, ноги упирались в две другие. Он никогда раньше не ночевал на дереве, но почему-то сразу решил, что должен поступить именно так, а не спать, как прежде на земле. Сон его был прерывистым и тревожным, Боялся расцепить руки и упасть. Тело затекало, и всё же он не спустился вниз. Весь следующий день шёл дождь и прекратился только к ночи. А на другой удур к караванщик встретил козу. Маленькую чёрную с полным выменем. Она обгладывала тонкие ветки молодой лещины. Серик медленно двинулся к ней, медленно, чтобы не спугнуть. Козочка. Козочка. Хорошая. Не-комека. Он заклинал её стоять на месте. Коза косилась жёлтым глазом и опасливо переминалась. Это было мясо, много еды, если сумеешь свернуть козью шею. Это были деньги. Несколько монет, чтобы заплатить корчмейку и добраться до рох, если, конечно, кто-нибудь поверит, что коза твоя, а не краденая. Кряванчик подошёл вплотную и сделал то, чего не делал в детство. Подаил чужую котину. А не с мальчишками бывало забегали в стадо и пили густое овечье молоко прямо из тугих сосков. Брызгнешь в рот и тут же вскочишь, пока пастух не натравил собаку или не огрел по спине палкой. Эй, это наша коза. К реке набернулся. Позади стоял мальчишка лет 10, детская рука сжимала прощу. Хорошо, тогда забирай её. вывесил сокрованщик. Меньше всего он хотел, чтобы этот мальчик закричал. Отойди, у меня камень. Когда Сивекен выполнил требование, это шум шагов на 10, ребёнок подбежал к животному, грубо схватил козу за шею, накинул на неё верёвку и потащил. Коза блеяла и упиралась, мальчишка погнал её пинками. Крованщик проследил его путь. и пошёл в другую сторону. Вечером его стало лихорадить. Хотелось лечь, сон накатывался, как тяжёлое одеяло, в лицо горело. Серкен уговаривал себя идти до темноты. Пока я иду, у болезни нет надо мной власти. Если сейчас остановлюсь, утром не встану. Но та смеживала веки и вкрадчиво шептала: "Отдохни. Ты устал. Сон исцелит тебя. В чём спешить?" Лучше завтра собраться с силами и продолжить путь. «Ладно, пройду еще тысячу шагов, и все», — пообещал ей караванщик. И чтобы не сбиться, начал считать вслух. Он загибал палец после каждой сотни шагов, как будто снова вел караван. Через две сотни шагов болезнь запросила «Останемся здесь, дальше опасно, что если впереди люди?» «Я не прошел еще тысячу шагов». — возразил ей Сюрикен. Когда были загнуты семь пальцев, а счет дошел до двадцати девяти, он вышел из леса. Солнце спряталось за горизонт и оставило померанцевое небо угасать в одиночестве. Луг впереди звенел цикадами, мелкие соцветия поздней ромашки белели среди разнотравья. А за ромашковым лугом Сюрикен увидел дорогу. Сандалии, состоявшие из деревянной подошвы и сморщенных временем кожаных шнурков, замерли, перестав размеренно топтать дорожную пыль. Странник с посохом и тощей сумой, болтавшийся с левого бока у самых колен, нагнулся к человеку, лежавшему ничком у дороги. Человек этот напоминал, если бы не голые руки и ноги, кучу рваного и грязного тряпья, сваленного здесь за ненадобностью. Странник тронул лежащего за плечо, Тот поднял голову и, глядя снизу вверх мутными больными глазами, медленно выговаривая слова, произнес. «Почтенный! Далеко ли до побережья?» «Побережье? Ну, море! Корабли!» Рукой человек изобразил треугольник паруса. «Э, да ты, видно, бредишь!» — пробормотал странник, поймав его горячую руку. «Бедняга!» Не стоит оставлять тебя на дороге. Что же делать? Ты можешь идти, обратился он к человеку. Я уже прошёл свою тысячу шагов. Я иду к морю. Путник вздохнул, закинул руку человека на своё плечо и приподнял того. Тебе придётся пройти ещё сотню, дорогой, потому что я уже не молод и не донесу тебя на своих плечах. Это совсем немного. «Я помогу тебе». В селении странник постучался в дом и попросился на ночлег. Его знали и оттого пустили. Хозяйка, грея воду для них, расспрашивала настороженно. «Что это за бродяга с тобой? Ты хоть знаешь, как его зовут?» «Пока нет», — улыбнулся странник. Когда вода нагрелась, ее перелили в лохань, и он занялся мытьем сюрикена. Хозяйка помогала ему. Она заметила зарубцевавшееся клеймо и тихонько охнула. «Мужу не говори», — предупредил ее гость. «Да уж, а вдруг его ищут? Еще нагрянут ночью. И откуда он только взялся?» «Ничего не случится, не бойся. Если придут, вы нас не знаете». «Легко тебе говорить. А с нами что будет? Муж вернется с торга, прибьет меня». «Тихо, тихо, на одну ночь только». Мы завтра же уйдём. Надо ему помочь. Ты знаешь, надо. Он посмотрел ей в глаза, и она не выдержала взгляда, сдалась. Так и быть. Благодарю тебя. Ты добрая женщина. Хозяйка только хмыкнула в ответ. Гляди, а ведь когда он был потолще, какой славный парень был, неожиданно воскликнул странник и весело подмигнул ей. Я-то сперва принял его за своего одногодку. Грясь сошла А если и бороду сбрить, да это совсем мальчишка. Он смотрел на неожиданное превращение своего подопечного как на чудо. И в самом деле молодой. За что ж его? В словах хозяйки слышалось участие. Всякое на земле творится, задумчиво ответил гость.